Благодарности. Мне хотелось бы признать заслуги нескольких человек, без которых этот цикл не появился бы. Элизу Хауард во многих отношениях можно назвать феей, крестной матерью Джекоби. И именно благодаря ее волшебству он пережил бесчисленное количество значительных преобразований. Огромное спасибо тебе за то, что ты помогла моей разношерстной рукописи как следует приодеться перед балом. Люси Карсон, стойкая защитница всей этой идеи, провела корабль моих историй через все бури и грозы, прежде чем он вышел к спокойной гавани при ярком свете солнца. А Катрина Сантора с самого начала оставалась ангелом-хранителем Джекоби. Она одновременно исполняла роли терпеливого слушателя этого связывающего меня с реальностью якоря и крыльев, помогающих устремиться к новым высотам. Она спасла читателей от самых худших образцов моего стиля и помогла мне написать наилучшие фрагменты». В минуты наивысшей уверенности я считал себя ровнее с ней в творческом отношении, и мои попытки заслужить этот статус сделали Джекоби моим лучшим циклом, а меня самого – лучшим писателем, чем прежде. Спасибо тебе за все. И, конечно, я благодарю свою семью – элинор Раса, Дженнис, Фрэнка, Кейси и Джо, а также всех моих родных и друзей». Я чрезвычайно польщен, что такой невыдающийся человек, как я, на каждом этапе этого пути получал огромную поддержку такого большого количества людей. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2019 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Леонтина Бродская.